«Куда?» Великан откинулся в кресле. «Парочка сказок у тебя еще есть в запасе», — сказал он. «Ты пахнешь ими. Я чую». Брайан Пэттен. Великан-сказочник. Фарид смотрел, как под покровом ночи укладывают на носилки раненых. Раненых и умерших. «Куда?» Шестеро разбойников стояли на страже между деревьями, прислушиваясь ко всякому подозрительному звуку. Отсюда видны были лишь вершины серебряных башен, мерцающие при свете звезд, и все же каждому казалось, что Змееглав наблюдает за их сборами, чует оттуда сверху, как они тихо крадутся под его скалой. Как знать, на что он теперь способен, Змееглав, обретший бессмертие? и непобедимый, как сама смерть. Но ночью оставалась недвижимой. Недвижимой, как сожирук, которого медведь черного принца повезет домой, в Омбру. Мэгги тоже собиралась вернуться туда, на ту сторону чаще, вместе с волшебным языком и своей матерью. Черный принц рассказал им об одной деревне, слишком бедной и удаленной от проезжей дороги, чтобы интересовать какого-нибудь правителя. Там... На одном из крестьянских дворов собирался принц их поселить. Пойти с ними? Фарид видел, что Мэгги смотрит на него. Она держалась рядом с матерью и другими женщинами. Волшебный язык стоял среди разбойников у пояса меч, которым он убил Басту и не только его. Почти дюжина врагов пала тогда от его руки, так единодушно рассказывали Фариду разбойники. Невероятно. Когда они прятались вместе на холмах у деревни Каприкорна, волшебный язык не в состоянии был убить даже птичку, не то что человека. С другой стороны, что его самого научило убивать? Ответить не трудно: страх и ярость. Того и другого в этой истории хватало. Роксана тоже стояла среди разбойников. Заметив взгляд Фарида, она тут же повернулась к нему спиной. Она отказывалась его замечать. словно он и не возвращался к живым, словно он был привидением, злым духом, сожравшим сердце ее мужа. «Фарид, каково это быть мертвым?» спросила его Мэгги, но он не помнил, а, может быть, просто не хотел помнить. Орфей стоял в двух шагах от него, зябко поеживаясь в своей тонкой рубашке. Принц приказал ему сменить светлый костюм на темную накидку и шерстяные штаны. Но даже в этой одежде он был похож на кукушонка среди воробьев. Фенолио глядел на него недоверчиво, как старый кот на молодого бродягу, прокравшегося в его владение. «Он выглядит полным идиотом», — Фенолио сказал это Мэгги таким громким шепотом, что слышали все. «Ты только посмотри на него! Молокосос, ничего не знающий о жизни! Что он может написать? Лучше всего было бы сразу отправить его обратно». Ну что толку этой треклятой истории? Все равно уже ничем не поможешь. Возможно, он прав. Но почему же он не попытался сам вернуть сожерука? Неужели ему не было дела до собственных созданий? Или он только двигает их, как фигуры на шахматной доске и забавляется их страданиями? Фарид в бессильном гневе сжал кулаки. Я бы попытался, думал он. Я пытался бы сто. тысячу раз всю оставшуюся жизнь, но он не умел даже читать эти странные маленькие значки. Нескольким сожерук его выучил, но их, конечно, не хватит, чтобы вернуть мертвого из страны молчания. Даже если Фарид напишет его имя огненными буквами на стене дворца ночи, лицо сожерука останется таким же пугающим и неподвижным. Нет, только Арфей может попытаться. Но с тех пор, как Мэгги вычитала его, он еще не написал ни слова. Он просто стоял, как дурак, или ходил взад-вперед под недоверчивыми взглядами разбойников. Волшебный язык тоже смотрел на него недружлюбно. Он даже побледнел, увидев тут Орфея. На мгновение Фарид испугался, что он сейчас схватит сырную голову и изобьет до полусмерти. Но Мэгги поспешно взяла отца за руку и повела за собой. «О чем они говорили?» она Фариду не сказала. Конечно, ее отец не мог одобрить, что она вычитала Арфея, и все же она это сделала ради него, Фарида. А что думал об этом Арфей? О, он ничего не желал знать. Он по-прежнему делал вид, что оказался здесь благодаря собственному голосу, а не из-за Мэгги. Самовлюбленный сукин сын. Фарид, что ты решил? Юноша очнулся от мрачных раздумий. Перед ними стояла Мэгги. Ты ведь идешь с нами, правда? Леза сказала, что ты можешь жить у нас сколько захочешь, и Мот тоже не возражает. Волшебный язык все еще стоял среди разбойников, беседуя с Черным принцем. Фарит видел, как Арфей наблюдает за ними. Потом сырная голова снова заходил в зат вперед, потирая лоб и бормоча что-то, словно разговаривая сам с собой. «Как ненормальный!» — подумал Фарид. «Я возложил все надежды на сумасшедшего!» «Подожди!» — он оставил Мэгги и подбежал к Орфею. «Я решил!» «Я пойду с Мэгги!» — сказал он ему резко. «А ты оставайся где хочешь!» Сырная голова поправил очки. «О чем ты?» «Я, разумеется, пойду с вами!» Я хочу увидеть оmbру, непроходимую чашу, замок жирного герцога. Он взглянул на вершину холма. Дворец ночи я, конечно, тоже хотел посмотреть, но после всего, что здесь случилось, это, пожалуй, лучше отложить.、В、конце концов я тут всего первый день, а ты уже видел змеи голова. Он правда такой страшный. Мне бы хотелось посмотреть на эти колонны в серебряной чешуе. Ты здесь не для того, чтобы смотреть, парит задыхался от ярости. О чем он думает своей сырной головой? Как он может стоять тут и пялиться по сторонам, словно на увеселительной прогулке, когда сожерука вот-вот отнесут в какой-то мрачный склеп или что там еще задумала Роксана? Вот как? Круглое лицо Арфия помрачнело. Как ты смеешь говорить со мной таким тоном? Я делаю, что хочу. Ты думаешь, я пришел наконец туда, куда стремился всю жизнь, чтобы мной тут командовал какой-то сопляк? По твоему, слова берутся просто так из воздуха. Речь здесь идет о смерти, Малокосос. Могут пройти месяцы, пока мне придет в голову то, что нужно. Идею не вызовешь, когда хочется. Это тебе не огонь, а нам нужна гениальная, божественная идея. Это означает? Арфей посмотрел на свои толстые пальцы, ногти на них были обгрызены до мяса. Что мне нужен слуга? Или ты хочешь, чтобы я тратил свое драгоценное время на стирку и стрепну? Сукин сын, пёс. Ладно, я буду твоим слугой. Фариду трудно дались эти слова. Если ты вернешь, сожру рука. Отлично. Арфей улыбнулся. Тогда раздобудь мне для начала что-нибудь поесть. Нам похоже предстоит долгий, утомительный путь. Поесть. Фарид стиснул зубы, но послушался, конечно. Что ему оставалось? Он бы ногтями соскреб серебро с башен дворца ночи, если бы это могло вернуть сожерука к жизни. Фарид, ну что ты идешь с нами? Мэгги шагнула ему навстречу, когда он мчался мимо с хлебом и вяленым мясом для Арфия в карманах. Да, да, мы идем с вами. Он обвил руками ее шею, убедившись сначала, что волшебный язык стоит к ним спиной, ведь соцами никогда не знаешь. Я спасу его, Мэгги, прошептал он ей на ухо. Я верну сожерука. У этой истории будет хороший конец. Клянусь.